Глава девятая. И где ты, Катя, учишься? Спрашивает Светлана Никищина, прищурившись. Она слишком пристально на меня смотрит и вообще создает впечатление жутко проницательной женщины. У нас в доме живет такая соседка, знает всех лучше других. Куда ходит, во сколько возвращаются? Она первой узнала, что у семейной пары из квартиры на пятом этаже не просто небольшой разлад в семье, а настоящая катастрофа. И она же и познакомила жену из этой квартиры с любовницей мужа. — Я учусь на журналиста. Приехала на стажировку. — И где стажируешься? — у Орлова, — отвечает вместо меня Кирилл. — У Ромки, что ли? Весело. Так вот почему ты, — говорит, глядя на Кирилла. Она резко замолкает, поджимает губы, словно сболтнула лишнего, и поправляет до невозможного тщательно уложенные волосы, сосредотачиваясь на чашке с чаем они точно что то от меня скрывают но что отвлекает телефонный звонок рингтон мой номер незнакомый я обычно не отвечаю но пристальный взгляд присутствующих вынуждает виновато улыбнуться и подняться на балконе можно поговорить машет рукой вправо выход из гостиной спасибо отвечая едва подходя к балконной двери слушаю екатерина дмитриевна звучит мужской хриплый голос да я это роман львович орлов «Представляется мужчина. Я от шока едва телефона из рук не роняю и не замечаю странное движение справа. Вообще ничего не замечаю. Подхожу к окнам, смотрю вниз и сразу же делаю шаг назад». «Екатерина, вы меня слышите?» «Да, я, простите, не ожидала. Я звоню вам сказать, что мой помощник сегодня допустил непозволительную оплошность, отправив вас домой. Надеюсь, вы еще не успели уехать». «Нет, не успела». «Тогда жду вас завтра в девять. Постарайтесь все же не опаздывать. На первый раз это простительно, но в дальнейшем...» «Вы, надеюсь, понимаете?» «Да, да, конечно». «Отлично, до встречи». Звонок резко обрывается. Я отхожу еще на несколько шагов двери, наконец уловив четкое движение справа, и... «Рык!» «Катя!» Дверь на балкон распахивается как раз в этот момент, когда наглая черная морда собаки обнажает ряд зубов и с рыком бросается на меня. Я впечатываюсь в Кирилла всем телом, не соображая толком, чем в конкретной этой ситуации это может помочь, просто цепляясь за него, как за спасательный жилет. «Фу, Зевс, сидеть!» Кирилл обнимает меня за спину, разворачивает к двери и толкает в квартиру, куда я вхожу в полнейшем шоке. «Катенька, ты как?» — Светлана Никищина встречает меня виноватым выражением лица. «Я совсем забыла, что он там. Отправила, чтобы познакомиться вначале. Сильно испугалась. Собак я боюсь априори. Всегда. В любой ситуации. Больших и маленьких, злых и добрых, безобидных и агрессивных. У меня, можно сказать, травма детства. На моих глазах соседская собака отгрызла однокласснику палец. Кажется, вот очень похожей породы». Я поворачиваюсь к двери балкона, смотрю на недовольно рычащую рожу. Она не черная, скорее темно-коричневая и агрессивная. Зевс добрый, вы подружитесь, убеждает добродушно хозяйка. Ни за что, нет. Он же может там остаться, спрашиваю с надеждой. Где? На балконе? Ну да. Нет, он тебя пока не знает, Катенька. Ему нужно время, чтобы привыкнуть. Я смотрю на Кирилла. Строю, миленькая личико, улыбаюсь. Взглядом воспроизвожу вселенскую мольбу. Вдруг во второй раз сработает, он меня пожалеет. Я не могу тут оставаться. У меня при виде таких вот собак паническая атака. Больших, сильных, злых. Мы не подружимся. Скорее, я буду ночевать на улице. «Катя!» — Кирилл мотает головой. «Не возьмет, значит?» «Что ж, ладно. Хотя ничего не ладно». Я минуту назад радовалась, что меня не выгнали со стажировки. А сейчас даже пожалеть успеваю. Не смогу я с собакой. С такой точно нет. Это у вас там... Кто? Доберман. Он добрый, Катюш, просто с непривычки. Он подумал, ты чужая, но он тебя не знает. Я вас подружу. Выпущу его сейчас. Нет! Ару практически истерически. Дайте мне время. Пять минут, десять, а лучше полчаса. «Потом будем знакомиться». Светлана никична поджимает губы, гордо задирает голову и идёт на кухню. Обиделась или нет, непонятно. Но если да, значит, выставит меня за дверь. «С чего такая реакция?» «Какая?» «Истеричная?» «Плохие воспоминания?» «Очень!» Мы стоим слишком близко. После случившегося я интуитивно придвигаюсь к Кириллу поближе, хотя места в комнате много. Улавливаю запах его духов. Плечом чувствую исходящее тело тепло. Делаю шаг в сторону, поймав себя на неприличных мыслях. Почему я не могу жить у вас? спрашиваю, набравшись смелости и, наверное, наглости. Вам не понравилось, как я готовлю. Или что я разбудила? Я больше не буду, правда. Вы мне все расскажете, и я буду тихой, но тут с этим Ой, зверем. Понимая, что перехожу на мольбу, смешную с манипуляциями, замолкаю. Тушуюсь под внимательным взглядом Кирилла и рассыпаюсь на тысячи осколков, когда он говорит. «Я редко бываю дома, Катя, но когда бываю, хочу, чтобы там была тишина. Абсолютная. Я не привык с кем-то жить, поэтому... воспринимай Кечну как мою помощь. Если не подходит, можешь отказаться, но к себе я тебя не возьму». Четко и определенно. И еще немного обидно. «Я же ничего такого не сделала. Ну, разбудила его, это да». Ну, протащила по истерике, ну, это из-за эмоций. Меня, когда лиса перед ним унизила, держаться я уже не могла. И я, правда, не истеричная, из себя выхожу редко, но метко. В школе на выпускном сбила одноклассницу, которая унизила меня перед парнем. В университете на первом курсе меня чуть не отчислили тоже. Потеряла контроль и врезала пощечину преподавателю. Но в итоге виноватым оказался он. Он меня домогался. Как потом выяснилось, и других девочек тоже так что по итогу уволили его, я была права. И тут с лесой тоже права. По крайней мере, никакой вины я не чувствую перед ней. Перед Кириллом разве что, за то, что ему пришлось мою истерику увидеть и успокаивать. Простите, я знаю, что бедовая. Ты не бедовая, Катя, но с отцом бы поговорила. Попытайся хотя бы. Находиться в столице без поддержки опасно, что угодно случиться может. А никто не знает, где это, кроме подружек твоих. Но они из провинции ничего не сделают. «А у меня, Катя, свои дела. Я на операциях зависаю по несколько часов подряд, так что спасителем мне не стать. Я не просила». Он шумно выдыхает, сжимает челюсти. «А что не так? Я попросила пожить. Ну и забрать меня потом. Да, к поехал по своей инициативе. Куртку мне можно было не возвращать, я бы и так походила». «Но вы идете? вспыхивает на кухне Никитина. «Пошли!» — Кирилл подталкивает меня в спину. За столом сидим уже в гнетущей тишине. Я злюсь. На собаку и на Кирилла. Даже на едва знакомую Светлану Никичну, хотя она святой души человек, раз решила приютить у себя малознакомую девицу. Злиться, начиная уже на себя. За то, что приехала. Ну какая мне стажировка в самом деле? А ему там не холодно? Спрашиваю тихо, вдруг вспомнив, что на балконе вообще-то хоть и застеклено, но не комнатная температура. Мне жалко собаку? Поверить не могу. Кирилл, судя по всему, тоже. Сидит с ухмылкой, сложив руки на груди и смотрит на меня. Неожиданно приходит мысль, что он красивый. Пожалуй, даже слишком для хирурга. По крайней мере, не так я представляла себе человека, который режет людей скальпелем. У него красивые глаза и пушистые ресницы, на которых я зависаю. Отворачиваюсь, спохватившись. Вспоминаю, что спрашивала о собаке. Но когда возвращаю взгляд, то первое, на что обращаю внимание, руки Кирилла и небольшую татуировку, выступающую из-под рукава свитера. Я уже видела ее, но не рассматривала пристально. «Да, пора Зевса уже впустить!» Подбираю под себя ноги, сидя на стуле, и пытаюсь сосредоточиться на чем-то другом. Кирилл снова попадает под руку. Но когда на кухню вбегает огромного размера пес, даже он не спасает. Хочется с визгом вылететь из квартиры и никогда сюда не возвращаться. Я дергаюсь, собака рычит. «Сиди!» — Эта команда мне от Кирилла. «Господи, как мне вас подружить!» — причитает Светлана Никичина.